Глава 22. Грасс-Анха, 25-10-1411. Уничтожение очередного враждебного бога было разрекламировано управлением пропаганды имперской тайной стражи по максимуму. И, конечно же, эта победа обеспечила религиозному культу Иллера-Анха увеличение паствы. Многие имперцы, особенно войны, приходили к алтарям молодого бога Искренне молились и жертвовали храмам ценные дары. Так что учитель был доволен, произвёл очередной набор паладинов и восполнил потери последних месяцев. Я, как регент, результатом тоже удовлетворён. На восточном фронте наконец-то после гибели Гурина получилось остановить завоевателей, а кое-где даже потеснить. Как только мы добьём орков в провинции Вентэль, сможем перейти на этом направлении в наступление. Однако ими илиси недовольны. В первую очередь, представители иных религиозных культов империи. Ещё 3 месяца назад они обрадовали нас известием, что скоро откроются порталы между мирами и придёт помощь, а возглавит подкрепление никто иной, как Ярен Воин. Вот только время идёт, а помощи до сих пор нет, и жрецы кормят народы нашего государства и лично меня сказками. Но зато они всё-таки создали Святое воинство. собрали почти 70 тысяч ополченцев, усилили эту слабо организованную толпу хромовниками и жрецами, а теперь рвутся в бой. Патриотический порыв — это хорошо, но конкуренцию никто не отменял. Поэтому, склонившись над картой в кабинете погибшего императора Марка, я решал, куда эту новую армию направить. «Геринар? Нет. На архипелаге временное затишье, и мы в обороне». Значит, Святошин там делать нечего. Восточный фронт снова нет. Линия фронта стабилизировалась, а командование 3-й и 4-й армий приверженцы Ярина Воина. Так что генералы могут сговориться с графом Тончиным, и не только не ослабят Святое войско, а усилят его. Провинция Вентэль. В этом регионе мы наступаем и вскоре одержим победу. А мне не хотелось, чтобы религиозные культы к ней примазались. За океан на помощь лотару Эврига или Манкари, которые до сих пор продолжают сражаться. Святое воинство не отправится. Здесь дело принципа. И слишком далеко от границ империи остаётся только материк Мистер, где девятая армия плечом к плечу с нашими вчерашними противниками сражается с вражескими десантниками. В Ассирии и Ассилке, как и на нашей территории, есть храмовые комплексы имперских богов. Вот, пусть святоши их и защищают. А командуарм 9-й, генерал Оливер Ванер, от релегит далёк, заточен на неукоснительное выполнение приказов. Так что с ним у тончина или имперских патриархов сговориться не получится. Ну и кроме того, там эльфы, которые после гибели великого герцога Ульрика Варна и возвращения в анклав беременной принцессы Арани начинают мягко выражать борзеть. Покойный Ульрик был женат на принцессе по всем законам империи и даже заделал ей ребёнка. Значит, теперь она вдовствующая великая герцогиня. А наследники великого герцога прогнали её прочь. И она побежала к своим сородичам, которые ждут, когда родится полукровка, и они смогут претендовать, если не на все владения рода Варна, то хотя бы на солидный кусок. А поскольку эльфы поклонники бога Фингалеи, То святое воинство наверняка будет втянуто в борьбу между наследниками Ульрика и понесёт потери. Тем самым, ослабляя свои религиозные культы. А мне остаётся только направлять действия тайных стражников, которые будут всех стравливать и помогать тем, кто слабее. Решено, определился я, отходя от стола с картой. Святое воинство отправится на Мистер. Я удовлетворённо кивнул. Ев взгляд скользнул по кабинету. На мгновение он прикипел к тени, моему двойнику, который работал с документами. И я отметил, что несколько папок призрака отодвинул в сторону, значит, с ними придётся поработать дополнительно. И присев в кресло напротив двойника, я взял верхнюю папку, открыл её и пробежал глазами по тексту, а затем перевернул страницу и стал разглядывать рисунки. В коротком досье Было всё, что удалось узнать об богине по имени Ланта Смерть. Не очень-то много, только то, что удалось вытянуть из пленных. Но это лучше, чем ничего. Итак, кто же такая Ланта Смерть? Она потомственная богиня, и ей немногим более полутора тысяч лет. Отец Карлино Серый, чародей, который добился бессмертия, развёлся, стал довольно сильным божеством, и под его властью два мира. А мать Гардера мрачная. Малоизвестная древняя богиня покровительница убийц. Ланта не первый ребёнок от этого союза, а девятый. Но она получила превосходное образование и подготовку, профессиональный ликвидатор высокого уровня. И довольно странно, что Ланта выступает на стороне светоносного Энги, тем более что участие в войне она практически не принимает. Могла бы уничтожить лидеров Манкари или устранить Лотара и Врига, а затем поставить вместо него послушного перевёртыша. Однако ничего этого нет. Ланта просто ждёт. Я обозначила себя всего один раз. Так что, если бы она была обычным смертным существом, я бы сказал, что она поступила глупо. Вот только Ланта богиня с опытом убийства себе подобных. Несмотря на относительную молодость, на её руках кровь как минимум четырёх богов, и среди других сверхсуществ у Ланты репутация хитрой, коварной и расчётливой твари. Следовательно, Все её поступки имеют двойное или тройное дно. Может быть, на самом деле её цель не я, а Иллер, Камнио или Яренвоин. Да, это вы исключать нельзя. Хотя одно можно сказать точно. Искра творца ей тоже нужна. Ох уж эта искра. Благословение и проблема в одном флаконе. Она помогает мне вскрывать энергоинформационные блоки и усваивать новые знания. В этом её основная задача. Но помимо того, есть вспомогательные функции, о которых я узнал совсем недавно, и для многих сверхсуществ ценность искры именно в них. Приведу простой пример. Бескрайний дольный мир по своей сути не имеет какой-то определённой формы, и каждое разумное существо, оказавшееся в этом пространстве, видит то, что ожидает. Если ты веришь в ад и считаешь, что после смерти окажешься там, значит, перед тобой будет жуткое пекло. Если же житель пустыни и вообще не представляешь себе, каким должен быть загробный мир, то окажешься в песках. А если змеи-люд, не видел при жизни ничего, кроме родного болота, он окажется в болоте. Карл Маркс когда-то сказал, бытие определяет сознание. А здесь, наоборот, сознание разумного существа формирует внешнюю среду. Хотя у всех есть нечто общее. Это бесплодные территории с реками и ручьями энергетических потоков. которые связывают дольное пространство с реальными мирами. Однако боги и особо продвинутые демоны, используя силу, которую получают от молитв и жертв в своей пастве, способны менять бесплодную равнину дольного мира по своему желанию, создавать оазисы и дворцы, на поддержание которых, разумеется, снова тратится драгоценная энергия. В данном случае всё просто и понятно. Но возникает резонный вопрос: а причём здесь искра творца? Да при том, что ее временный владелец, изменяя Дольний мир, тратит в разы меньше энергии. Поэтому каждый носитель искры, а это, как говорят некоторые компетентные источники, в среднем один из десяти богов, в Дольнем мире ценный специалист, который зарабатывает тем, что помогает другим сверхсуществам построить, улучшить, модернизировать и укрепить свой новый дом. Кстати, именно потому, что кровавый бог Шамми строил свой дворец при помощи искры, Цезарьн и Озггард так долго не могли его взять. По этой причине желающих завладеть частичкой творца много, и я отдавал себя отчёт в том, что в покое меня не оставят. А ведь это только один пример применения дополнительной функции искр творчества, полной возможности, которые мне до сих пор неизвестны. При общении с ней она повторяет одно и то же, что её основная задача распространение знаний и совершенствование носителя. а про дополнительный молчит или делает вид, что меня не понимает. И только нащупав в разговоре ниточку, за которую можно потянуть и получить более развернутый ответ, я вытягиваю необходимую информацию. На мгновение я задумался и задал себе вопрос. А если бы сейчас вампиры клана Тейк предложили мне отдать Искру? Как бы я поступил? Проще всего было бы отдать ее на моих условиях и на своей территории. Тогда моя жизнь была бы на порядок спокойней. Но конец, все равно один, смерть, после чего я окажусь в дольнем мире. А искра-творца, как на ситуацию не смотри, незаменимый помощник и помогает мне развиваться во много раз быстрее. Так что хрен им всем этим жадным богам-халявщикам, а не искру. Ничего и никому отдавать нельзя, сто процентов. Вернув на стол досье с биографией Ланты, я взял следующую папку. открыл ее и обнаружил документы, касающиеся избранных воинов светоносного Энги, которые находились в нашем мире. Хильги, совершившие диверсию в столичном дворце с женщином-птицей, здесь не единственные, а остальные избранные бойцы светоносного, которых здесь не менее десятка, ей не уступят. Значит, нельзя исключать того, что они могут повторить дерзкий рейд Хильги или мне придется встретиться с ними на поле боя. Вот поэтому надо хотя бы представлять себе, кто может стать очередным противником. Так-так, пробурчал я себе под нос. Кто это у нас здесь избранных воинов, которых управлению Фир, имперской тайной стражи удалось обнаружить и локализовать, оказалось семь. Однако наверняка это не все. Первый Бижжа, два Пера, Дихха, родной брат убитый императором Хилге. он слабее своей сестры и долгое время находился в её тени. Родственницу ненавидел и часто с ней конфликтовал. Замеченному Матирикелли Сакрай, в расположении войск Широха из клана Деграс, присматривает за Огром, и если заподозрит твоего начальника в измене, имеет полномочия для его отстранения от командования армией. Второй, Саммат Юкио Хуман, отличный фехтовальщик, на службе Святоносного уже более 100 лет. Последняя должность при дворе Энги — стражник Третьих Солнечных Врат. Находится на архипелаге Гири Нар. Неоднократно вызывал лучших воинов имперской армии на поединок. Однако никто его вызов не принял. А недавно на него натравили боевого монстра, и мутант едва не порвал великого фехтовальщика на лоскуты. Его спасли чародеи, которые отвлекли чудовища на себя, и раненый Юкио смог сбежать. Третий — Саманта Уолл Кашен, Хуман. бывшая наложница Светоносного за ненадобностью была подарена одному из генералов, предположительно королю Элиасу Трангорскому, но тот по неизвестной причине сделал из женщины превосходного боевого мага, а затем вернул Энги. Она на материке Кафрта, прикомандирована к 17-й армии маршала Арихамуса и по непопроверенным сведениям стала его любовницей. В боях не участвует. Задача аналогична той, какая поставлена перед Биуже Двапера. Четвёртый Хубот Палица, орк, завербован в Избранные Воины Светоносного относительно недавно, не более 5 лет назад. Находится на кафёрте в 18-й армии Светлого Воителя Галерея. Недавно получил тяжёлое ранение, решил спуститься с небольшим отрядом под землю, навестить племя Души Гималаев, дабы принести им истинную веру. Но там его слушать не стали, а он едва унёс ноги. В подземелье ушел с отрядом гномов и орков в количестве тысячи мечей, а выбрался один. Пятый Герберт Ланкастер, Хуман, наемник на службе Энги, некромант, отличается коварством и жестокостью, находится в Васле, где объявился сразу после гибели Гурина Зинга, координируя действия чародеев восточной группировке противника. Шестой Марсон Сияющий, Хуман Метаморф. предположительно является одним из детей светоносного Энги, а отправлен в мир Кама-Нио для получения боевого опыта. Местонахождение неизвестно. Седьмой. Элле-Си-Анчирь. -э эльф. Избранный воин светоносного из первой десятки. Вероятнее всего, находится рядом с Марсоном Сияющим. Является его наставником и воспитателем. Я прочитал документ еще раз, вернул папку на стол и обдумал полученную информацию. Непосредственной опасности для меня, моих близких, детей императора или наших военачальников, от избранных военов и нет. Но подумать есть над чем. Например, над личностью некроманта Герберта Ланкастера, имя и фамилия которого могли иметь вполне земное происхождение. Вдруг он мой земляк из 15-го или 16-го веков от Рождества Христова. В принципе, даже если это так, то ничего кардинально не меняет, ибо он враг Однако, если нас сведёт судьба, хотелось бы с ним поговорить и узнать, как и за счёт чего он уцелел в дольном мире, сохранил свою суть и не мутировал до демона, как тот же самый баронаголовый Юма Абджер. Ну и, конечно же, меня заинтересовал Марсн сияющий. Что если он в самом деле сын цветаносного? Что если его взять в плен и попробовать поторговаться с попашкой? В этом есть смысл. Поэтому Имперская тайная стража будет искать его следы, и когда, не если, а именно когда Марсана обнаружат, я получу немедленный доклад. Пожалуй, на сегодня работа с документами прекращается, сказал я, поднялся, потянулся всем телом и протянул в сторону тени правую руку. Двойник без промедления втянулся в тело, и я вышел в коридор, где ко мне сразу присоединились телохранители. Я направился в тронный зал. где сегодня должен пройти очередной имперский совет. В общем-то, обычное дело. Но члены совета в прошлый раз заявили, что хотят видеть наследника. По этой причине пришлось вернуть Айзу Анха с острова Данце обратно в столицу. А вот и он, наследник престола, мальчишка в сером камзоле, которому скоро исполнится пять лет. Однако, несмотря на свой юный возраст, он крайне серьезен. Возможно, сказывается влияние духов семьи Анха, которые за ним присматривают, или это гены. «Здравствуйте, принц!» Остановившись рядом с мальчишкой, сказал я. «Здравствуйте, регент!» Ответил он. «Пойдемте?» Я протянул ему руку. «Да». Он вложил свою маленькую прохладную ладошку в мою ладонь. Мы вошли в огромный зал, и все, кто сегодня был приглашен на совет, встали. После чего наследник поприветствовал участников, и его увели няньки. «Перед!» Я открыл заседание, и оно пролетело очень быстро, а самое главное результативно. За 3 часа утвердили промежуточный государственный бюджет, перераспределили продовольственные запасы, отправили посольство в Цегит и Арзум, определили стратегию государственного развития на ближайшее время и дали задание генеральному штабу усилить войска на материке Мистер за счёт светового воинства. А когда все разошлись, осталась только госпожа Керри ив верховная жрица Улья Ракойна в империи. «Господин регент», — обратилась она ко мне. «Да?» — я слегка наклонил голову. «У меня есть вопрос личного свойства». Жрица замялась и смутилась. «Спрашивайте, госпожа Ириф», — поторопил я ее. «Вы ведь дружны с моим мужем Алаем». «Дружбой наши отношения назвать сложно, но приятелями нас считать можно». Три недели назад он пропал, ушел из дома и исчез. Я переживаю за него. Извините, госпожа Ирив, однако мне неизвестно, где он находится. Я понимаю, и хотела бы попросить вас, как регента, приказать Имперской тайной страже его найти. Можно было ответить отказом, но с учётом того, что передо мной полноправный член совета и верховная жрица, отношение с которой портить нельзя, проще было согласиться. Хорошо, госпожа Ирив, тайные стражники получат такой приказ. Благодарю, господин регент. Женщина ушла, а я на пару минут задержался. Алай Грач обожал свою жену и всегда делился с ней своими планами. Разумеется, если это не касалось дела его культа. И если один из самых сильных, влиятельных и авторитетных жрецов теневика исчезает, не поставив в известность любимую женщину, значит, в этом деле есть второе дно. Поэтому я решил, что Алая Грача все-таки надо поискать. Тайнх стражников, конечно, не хватает, но работа с представителями Сигмента ведётся, и задать наводящие вопросы о том, куда пропал известный жрец, можно. Хотя я склонялся к тому, что это связано с нейтралитетом культа Сигмента Теневека, который в этой войне держится обособленно и под давлением остальных религиозных объединений империи практически ушёл в подполье, а кое-где даже закрыл свои храмы. Так что вряд ли Грач попал в беду. Скорее всего, сидит где-то в потайном храме и молится своему божественному покровителю.